Глава 16 Кристофер Передать 6 доз сыворотки Питерсону, чтобы он вколол их своим телохранителям, было верным решением 5. Итан ввел главным охранникам в особняке Левингтона, чтобы они контролировали оставшийся в доме персонал. Так что после того, как введу препарат 20 жнецам первого круга, у меня останется только 12. Нужно приберечь их на всякий случай. Наблюдение за показателями итана настолько ужаснуло Андерсона, что теперь о пополнении запасов НД-2 и речи быть не может. Лео сказал, что этот препарат ещё опаснее, потому что вызывает сильное нарушение в психике и мозговой деятельности. НД-2 не просто превращает человека в марионетку, а постепенно стирает его личность и затем, так же как и НД-1, начинает уничтожать весь организм изнутри если бы он только знал, что и сам является подопытным. Работоспособность Лео пока не снизилась, но вот его моральные принципы изменились, и теперь он больше не захочет заниматься производством сывороток. Педняка уже несколько дней места себе не находит, потому что разочарован в своих способностях. Всё время проводит за анализом данных и пытается создать антидот, чтобы свести побочные эффекты к минимуму. Мы оба знаем, что полностью последствия не убрать. Лео уже трижды порывался уничтожить мои запасы НД-1, а их и без того осталось не так уж много. «Ты пожалеешь об этом!» — шипит Брайт, когда игла входит ему под кожу. «Говоришь, за свои действия нужно платить? Тебе тоже не сойдёт это с рук. Будь ты проклят!» «Заткните их всех!» — коротко бросаю я, и охранники заталкивают в рот жнецам кляпы. Провакцинировав двадцать приглашённых жнецов, я приказываю охране не спускать с них глаз и возвращаюсь к лили. «Идём». Протягиваю ей руку. «Кумната ожидания готова. Там есть всё необходимое». Лебезит перед нами Томас. «Идёмте, я провожу вас. Фред уже прибыл». Он мягко разворачивается и устремляется прочь из зала. Следуем за ним, оставляя позади яростное мычание пока ещё строптивых жнецов. Максимум через час они запоют по-другому, а пока пусть возмущаются на здоровье. Итан замыкает нашу четвёрку, и сейчас я рад, что взял его с собой». «Со мной что-то не так. Видимо, последствия превышения дозировки НД-1 всё ещё дают о себе знать. Когда мы поднимаемся на второй этаж, приступ дурноты становится почти нестерпимым, зрение расплывается и меня чуть ведёт в сторону. «Ты в порядке?» — сквозь гул в ушах доносится взволнованный голос Брукс, и я понимаю, что застыл посреди коридора. «Да, всё хорошо», — глухо отвечаю, я доставая телефон. «Просто вспомнил о важном звонке». «Иди с Итаном, я скоро подойду». Она колеблется с пару секунд, затем кивает. Брукс, Томас и Итан продолжают путь до отведённой нам комнаты, а я смотрю им вслед, пытаясь совладать с крупной дрожью, которая охватила всё тело. Стоит сделать шаг, острая боль пронзает внутренности, а телефон вылетает из рук, резко наклоняясь вперёд, прикладывая ладонь к рту. «Вот он, первый звоночек. Расплата, о которой говорил Андерсон». На языке расцветает привкус металла, и я кашляю кровью. Не переставая отплёвываться, подбираю телефон, добираюсь до первой двери и вваливаюсь внутрь. Там никого нет, что и становится моим спасением. Никто не должен видеть меня в таком состоянии. Дойдя до ванной комнаты, я склоняюсь над раковиной, включая воду и подставляю лицо под ледяную струю. Легче не становится, но нужно смыть кровь. Надо позвонить Лео и спросить, как убрать эти симптомы. Возможно, он нашёл решение. Нужно продержаться ещё чуть-чуть. Несколько дней или пару недель. Мне просто нужно ещё немного времени, а потом... Потом всё закончится.